Письмо 13 Илье Даниловичу Гальперину Каминскому. 1900 год, июля 24, -го, Ясная Поляна. Очень рад был узнать любезный Илья Данилович, что здоровье ваше поправилось. Желаю вам благополучно вернуться домой. Вы спрашивали меня о вашем переводе Воскресения. Примечание первое. Я не читал его всего, но просматривал в тех местах, где выпущено в других изданиях и переводах, убедился, что вас совершенно полон и точен, так, как сделан самого верного английского издания. Примечание второе. Вы же всегда переводите очень точно и старательно. Надеюсь, что письмо это застанет вас здоровым и на отъезде. Лев Толстой. Примечание. Первое. Гальперин Каминский, переводчик на французский язык сочинений Толстого. Летом 1900 года посетил Ясную Поляну. Он просил Толстого просмотреть и высказаться по поводу точности и полноты его перевода в воскресенье. В письме от 21 июля из Петербурга он напомнил об этом Толстому. Смотри том 72, страницу 410. Второе. Перевод был сделан с издания Лев Николаевич Толстой, Воскресенье Пурлейх, 1899 год, выпущенного Чертковым в Англии без цензурных изъятий. Конец примечаний.